Глава двадцать восьмая Где найдешь, где потеряешь Шли долго, то петляя по темным закоулкам, то выходя на улицы с газовыми фонарями. Несколько раз останавливались, затаившись в каком-нибудь тёмном углу, выжидая, не появится ли слешка. При этом парень не пытался извлечь оружие или отобрать его у Бориса, что наводило на мысли о его серьёзной подготовке. Вот только у Бориса не мелькнуло даже тени желания свалить, пока ветер без камней. Напротив, он почувствовал ни с чем не сравнимый прилив возбуждения, который неизменно толкал его вперёд. Наконец они подошли к неприметному домику на окраине города. Проводник Измайлов по-хозяйски открыл калитку и отошёл в сторону, пропуская его вперёд. Однако Борис вернул ему приглашающий жест. В ответ парень пожал плечами и двинулся первым. Когда дверь дома отворилась, в светлом проёме появился крепкий детина с револьвером в руке. Борис заблаговременно сместился в сторону. Газовые светильники давали скудное освещение. Но даже такой контраст мог ослепить. Так что лучше держаться в тени. А еще извлечь одного из бульдогов, способного стрелять самовзводом. Незачем лишний раз нагнетать обстановку с щелчком взводимого курка. Что за номера? Наведя ствол на Бориса и изготавливая оружие к бою, произнес встречающий. Игра «Света и тени» не больно-то помешала ему рассмотреть маневр Измайлова, как и разглядеть то, что он вооружен. Однако сопровождавший поспешил встать между ними, подняв руки в примирительном жесте. «Руди, спокойно, парень просто на взводе. Пусть держит свою игрушку в руках, если ему так нравится». «С какого перепуга я должен поступать именно так, Тед?» — не согласился Дитина. «Показалось? Или у этого какой-то неопределенный акцент?» «Да откуда же Борису-то знать? Вот если раскачать лингвистику до мастерской четвертой ступени, тогда совсем другое дело, а так...» Ну кому-то придётся уступить. И так как мы в нём заинтересованы больше, пожалуй, лучше нам выступить в роли добропорядочных хозяев, продолжал увещевать Стэди, с чего бы это, не соглашался Руди, с того, что парень по брови залит сбытком. Вы долго ещё будете приперираться? послышался голос из глубины прихожей. Тэд, ты проверял? Всё как всегда, мистер Торнтон. Тогда проходите в дом, здесь и поговорим. Ого. Есть о чего нервничать, едва Борис появился в дверном проёме, произнёс их начальник. Хм. А вот этот говорит без всяки акцента, чистейший лондонский выговор и правильно поставленная речь. И как показалось Борису, слишком правильно. Да, эксперт, куда бы деться. Едва прошёл в дом, как тут же понял, что жильё съёмное. Сам помыкался по квартирам, а потому характерные признаки угадываются сразу. К тому же в углу не распакованный чемодан. Впрочем, чему тут удивляться? Преступление против Устоев это более чем серьёзно. Так что даже если жильё меняется каждый день, это будет нормой. К примеру, перевалочная квартира на одном месте, а старшей каждый раз на новом. Борис взглянул на характерника и от чего-то сразу же представил себе директора школы Вильгельма Альбертовича. Есть в этом мистере Торнтоне нечто общее с ним. Кстати, имена наверняка фальшивые. Уж больно открыто они друг к дружке обращаются. Руди, пусть он оставит своё оружие при себе, а ты наоборот убери револьвер. Сэр, поверь, у него есть причины нервничать. Сразу видно, что характерник. Ему не нужно разрешение, чтобы рассмотреть суть человека. Она и так ему доступна. Правда, в случае Бориса всего ему не увидеть. Измайлов не собирался размахивать своей одарённостью как транспарантом, а потому по обыкновению держал эти данные скрытыми. И так, молодой человек, я так понимаю, вы желаете продать весь ваш избыток. Не сомневайтесь, денег у меня достанет. Нет, продавать я не собираюсь, только обменять. И вы знаете, во что это может вам обойтись, вздёрнул бровь Торнтон. Имею общее представление. 1935 фунтов. У меня есть такие деньги, извлекая левой рукой из бокового кармана две пачки банкнот в банковской упаковке, заверил Борис. Замечательно. В таком случае садитесь и кладите руки на стол, указывая на стул, распорядился характерник. Одновременно с этими словами он выдрузил на стол кожаный кофр. Когда характерник его открыл, Борис увидел четыре артефакта, взглядевшись в которые, тут же получил необходимую информацию: персональный переводчик, съёмник, передатчик и накопитель. Торнтон взял первый и, захлопнув крышку, пристроил его на краю столешницы. Ничего особенного, по виду похож на обычный арифмометр. Даже ручка присутствует. Два барабанных счётчика, между ними какой-то рычажок переключателя. От прибора отходят два провода с электродами в виде больших таких зажимов, вроде тех, что используются на аппаратах ЭКГ. Взглянув на Измайлова, Торнтон вздернул бровь. Мол, мы будем ерундой маяться или, наконец, займемся делом. Трудно ему возразить. Для чего-то же они тут собрались? Борис многозначительно взглянул на Теда и Руди, смещаясь спиной к стене. Те поняли его правильно и не стали возражать, оставшись на месте. Парень бросил на стол пачки банкнот, взял стул и переставил его так, чтобы вся троица была у него перед глазами, после чего опустился на него и вытянул руки. При этом бульдог так и остался у него в руке. На это характерник не к ней обратил внимания, привычно сдвинул рукава бушлата и матросской рубахи, укрепив на запястьях электроны, после чего взялся за ручку и сделал несколько оборотов, заводя артефакт. На счетчиках тут же обозначились две цифры. 193 469 дробь 5 275. Избыточный и свободный опыт Бориса соответственно. Торрентон передвинул рычажок между счетчиками. «Желаете перевести все или только частично?» — все же уточнил он. «Переводите все», — без раздумий ответил Борис. «Хорошо», — спокойно ответил характерник. После чего вновь взялся за ручку и начал вращать. На этот раз процесс длился куда дольше. Борис невольно засмотрелся на то, как барабанчики вращаются с разными скоростями, причём характерник вроде бы вращал ручку равномерно, но бег колёсиков ускорялся с каждым оборотом. Одновременно с этим Измайлов наблюдал, как стремительно меняются показатели в его сути: уменьшается число избыточного опыта и растёт свободного. Это было последнее, что он видел. Дальше вспышка и темнота. Правда, в голове всё же мелькнула искра короткой и весьма информативной мысли о его умственных способностях, самоуверенности и двойственности личности, причём в сугубо ненормативной лексике. Приходить в себя не хотелось категорически. И дело даже не в том, что вместе с сознанием возвращалась и боль, вовсе нет. Стыд. Стыдно было неимоверно. Не перед кем-то там непонятным, а перед самим собой. Уж кому-кому о себе лгать не получится, и оправдаться не выйдет. Разумеется, если ты не мокрица, привыкшая отсиживаться в углу под ветошью. Первое, что сделал Борис, еще не открыв глаз, вызвал интерфейс с характеристиками. И... Как говорится, предчувствия его не обманули. «Нет, ну вот что он за дебил-то?» Ведь понимал, что лезть без прикрытия в этот вертеп глупость несусветная. Но нет, адреналина захотелось. Вот теперь смотри и радуйся. Ступень пятая. Опыт – 0 из 64 тысяч. Свободный опыт – 0. Избыточный опыт – 0. Свободные очки характеристик – 0. Сила – 1,22. Ловкость – 1,21. Выносливость – 1,25. Интеллект – 1. 1.51. Харизма 1.05. Умение 22. Навыки 1. Умение навыков 7. Избыточный и свободный опыт, как корова языком слезала. Характернику не нужно разрешение на то, чтобы влезть в его суть и поковыряться там в своё удовольствие. Шевельнулась шальная мысль, что опыт раскидали по умениям, но не тут-то было. Всё остальное без изменений. Да из чего бы им совершать такую глупость? Стоп, а это что за ерунда? Навык художника и завязанные на него умения выставлены на показ. Он точно этого не делал. Значит, этот клятый Торнтон расстарался. Получается, он видит абсолютно все. Не зря, выходит, Борис сторонился характерников. Правда, уповал все больше на избыточный опыт, а оказывается, спрятаться от них попросту нереально. Уверен, что не перестарался. Может, всё же использовать аптечку? послышался озабоченный голос Торнтона. Не волнуйтесь, сэр. Всё будет в полном порядке. Это же мешочек с дробью, обойдётся даже без шишки. Вот, видите, веки дрогнули. Ты уверен, что это не судороги? Сейчас придёт в себя. Тэд, ну где ты там? Да здесь я, держи. Ага. Борис в сердцах выругался на языке родном хасин. Вот, а я что говорил, самодовольно произнёс Руди. Борис с трудом сумел сесть на полу, вытянув ноги и опёршись спиной о стену. Руки, ожидаемо, оказались связанными за спиной. Надо сказать, весьма профессионально. Верёвка ничего не пережимала и в то же время не давала свободы. Как говорится, всего в меру. В таких путах можно провести не одни сутки без особого ущерба для здоровья, если не считать садян от верёвки признаться, вы меня напугали, молодой человек, облегчённо произнёс Торнтон. Совестно стало, что обнулил весь опыт, решил вернуть и, не думая, обращаться к нему на вы, произнёс Борис. Это хорошо, что вы шутите, значит, серьёзно всё же не пострадали. Что же до опыта, привыкайте. Так уж случилось, что вам не повезло. Ну кто виноват, что вам не сиделось на родном острове под крылышком своего барона хотя нет. У вас ведь бояре. Ругаться обычно предпочитают всё же на родном языке. Да вы не расстраивайтесь так. Я ведь не идиот, чтобы держать в чёрном теле курочку, несущую золотые яйца. Вы ни в чём не будете испытывать нужды. А если меня не получится приручить? Любого можно приручить, даже меня при должной обработке возможно заставить лизать господские сапоги, повизгивая от восторга. Но ломать художника, творца, я не настолько глуп. Так что жизнь будет и ничуть не хуже, чем под крылышком Сюзерена. Да и мне впредь не придётся иметь дело с разными отбросами. Опять же, рисков в разы меньше. Кстати, очень вас прошу, не стоит поднимать крик. У меня нет никакого желания доставлять вам неудобства и затыкать рот кляпом. Согласен, признаться, кляп во рту то ещё удовольствие. Приходилось испытывать. Приятно беседовать с умным человеком. Угу. А не боишься растерять всю клиентуру, если станет известно, что ты занимаешься банальным грабежом? В любом правиле есть исключения. Столь богатая закрома избыточного опыта случаются редко, но всё же не являются эдакой неведолиё. И я всегда был честен с клиентами. Но вы случай особый. Тэд, ты знаешь, что тебе делать. Поторапливайся. Да, сэр, ответил парень. И тут же скрылся за дверью, ведущей в прихожую. А там стукнула и входная. Куда это он так поскакал? Ладно, сейчас это неважно. Пока суд до да дела можно и поговорить. А ещё извлечь из пояса брюк точковый нож с кольцом под средний палец вместо рукояти. Видел он когда-то такое в кино. Вот и решил обзавестись подобным на всякий пожарный. Лучше бы он ему не понадобился. М-м, да. Я так понимаю, твой помощник отправился за каким-то зельем, -скривившись, произнёс Борис. Не переживайте, в наши планы не входит вам вредить. Вы просто уснёте. А когда проснётесь, то не почувствуете никаких неудобств, разве только голод. Но уверяю вас, с этим проблем не будет. Кстати, это ваше. Характерник склонился над Борисом и сунул в жестяную коробку модификаторов в внутренний карман его пиджака проявляет заботу о здоровье пленника, понимает, что возродиться он не может. Как ты понял, что я одарённый? Ведь дары, завязанные на него умения, были скрыты. Куль скоро есть время, так от чего бы и не почерпнуть немного информации. Ну и пилить верёвку. Крепкая зараза. Или дело всё же в неудобстве, опасение выронить нож и выдать себя неловким движением. Я скажу больше. «Мне известно, что вам еще нет и восемнадцати», — с улыбкой ответил Торнтон. «Наличие пятой ступени и отсутствие упоминания о возрождении», — скорее утверждая, чем спрашивая, произнес Борис. «Пятая ступень тут ни при чем. Вы никогда не видели чужую суть. Только одного человека с шестой ступенью. Тогда понятно ваше заблуждение. Да и в работах о сути не всегда пишут об очевидных вещах». Сведения о возрождении появляются с достижением минимального возраста, с которого оно доступно. Ясно. А что с одарённостью? Ну, от чего бы не полюбопытствовать, коль скоро он пока всё одно ничего не может поделать. В конце концов, ругать себя и жалеть о слитом опыте неконструктивно. Тут всё просто молодой человек характерник первой ступени может увидеть суть лишь равных себе и тех, кто ниже по общему развитию. Одарённого только если тот сам этого хочет. Вторая ступень позволяет видеть на 5 ступеней старше себя, а также скрытого одарённого равного себе и ниже. Третья обычных людей, что выше на 10 одарённых, которые старше на 5. И наконец, четвёртая не имеет ограничений. Я пока стою на третьей. Вот оно как. У меня была неплохая книга о сути, но там ничего подобного не написано. Ободаренных вообще стараются особо не распространяться. Такие скрытные, как вы, стремящиеся к полной независимости и самостоятельности, большая редкость. И, кстати, с вашей стороны это глупость несусветная. А с чего ты взял, что я сам по себе? Потому что будь за вами кто-то, уж он позаботился бы как об охране, так и о планомерном учебном процессе. Столько лишних умений, на которые вы попусту расходуете свои ресурсы и время – абсолютно непродуманное развитие но процесс пока ещё не столь запущен так что всё ещё можно поправить без ущерба верёвка уже перерезана кольцо на жоне на пальце аптечка в кармане но борис не спешил есть вопросы есть человек который на них отвечает опять же чем дольше беседуют тем больше расслабляются пленившие его ты директор школы решил проверить свою догадку борис Примите мою похвалу. Когда-то я действительно был директором школы, но потом решил, что трудиться на хозяина за гроши не продуктивно и предпочёл перейти на другую сторону закона, о чём ни капли не жалею. Ни в чём твоя выгода. Легальные характерники скупая опыт, реализуют его со стопроцентной накруткой, минус налоги. Реальная прибыль. Но в чём выгода нелегального оборота? Покупка вдвое дороже. Даже при продаже по существующим расценкам можно выйти только на ноль. Соответственно, нужно продавать дороже. Вы рассуждаете критериями легального сектора. Есть целый перечень криминальных умений, с которыми характерник не станет связываться. То есть, если вор заявится к нему и угрозой заставит осуществить перевод опыта, он, разумеется, это сделает. Но после поспешит в полицию, чтобы заявить об этом. Иначе преступление против устоев со всеми вытекающими последствиями. Характерники всё время на контроле, и их суть систематически проверяется на этот счёт. Эфир же фиксирует всё. То есть твои незаконные манипуляции с опытом можно отследить. Не так просто молодой человек, не так просто выяснить всю мою подноготную, может только характерник четвёртой ступени, равный или старше по развитию. О такие в обычных полицейских участках не крутятся. Так что мне для начала не просто нужно на чём-то прихватить, но ещё и иметь основание для серьёзной проверки. Получается, что нелегальные характерники работают с преступниками. И так как другие ими заниматься не будут, те платят дороже. Настолько, что даже скупая опыт вдвое, ты останешься в значительном барыше. Однако непонятно, почему нелегалы так дешёвят. Ведь даже повысив цену на четверть, они всё равно будут гораздо предпочтительнее легальных. Это если позабыть о высоком риске. Даже с учётом столь высокой закупочной цены, желающих нести нам опыт не так много, как хотелось бы. Люди боятся повсеместного сурового спроса. Что такое? Заметив, как начал возиться Борис, поинтересовался Торнтон. Ну или не Торнтон. Думаю, у вас нет причин вынуждать меня напрудить в штаны, ответил Борис. Вставайте, Руди проводит вас в туалетную комнату. И подержит? Не удержался от едкого вопроса Борис. Подержу, не переломлюсь, ответил Руди. Борис попытался подняться и едва не завалился на бок. На его губах появилась разочарованная улыбка, явно адресованная своей немощи. Он ещё и головой тряхнул, словно давая понять, что она у него кружится. Характерник правильно его понял и кивнул своему подручному. Тот приблизился к пленнику и, подхватив единым плавным движением, поставил на ноги. Борис и не думал ему помогать. Напротив, воспользовавшись тем, что все усилия Руди сосредоточены на его подъёме, уловил момент, когда был уже практически на ногах, и полоснул отточенным лезвием по шее, глубоко вгрызая мышцы и вскрывая сонную артерию. В следующее мгновение он оттолкнул от себя взревевшего детину. Тот, фонтанируя кровью и потеряв возможность нормально удерживать голову, не оказал сопротивления и отлетел в сторону. Борис же метнулся на характерника Надо сказать, что с реакцией и боевыми умениями у того было всё в порядке. Он сумел отбить первый выпад и даже контратаковать. Если бы не повышенная ловкость, сомнительно, что Борису удалось бы увернуться от взбившего пиджак кулака, как и успеть полоснуть по руке. Отточенный, словно бритва клинок врезал как ткань, так и мышцы. Измайлову даже показалось, что сталь прошлась по кости. Торнтон вскрикнул: А в следующий момент, когда стопа парня врезалась в его колено с внутренней стороны, уже вызывая падение на пол, у противника перехватило дыхание, в голову нокаут. Не удовлетворившись этим, Борис сунул нож в сердце и провернул его. В следующее мгновение отскочил в сторону, уходя от атаки Руди. Тот зажимал рану рукой, пытаясь хоть как-то удерживать неслушающуюся голову, у которой из-за перерезанных мышц осталась опора только с одной стороны. Только при таких раскладах он сильно уступал своему противнику, а потому пропустил удар ногой в голову, опрокинувший его на пол. Завершая атаку, Борис вогнал клинок ему в висок. Вот и лог победы. Только праздновать ещё рано. Парень метнулся к столу, где лежали его револьверы, и схватил бульдоги. Кто его знает, может тут есть ещё кто-то. Да и Тэт вот-вот должен вернуться. Лучше уж сделать ставку на оборотливость и скорострельность. Благо, частенько тренировался в стрельбе самовзводом. Еще бы и стрельбу с двух рук освоить, да все времени нет. Бульдог с глушителем остался у Григория, но лучше начать перестрелку в ночном городе, чем выходить в рукопашный против умелого бойца. С этими двумя на его стороне была неожиданность и везение. Но фортуна весьма капризная и своенравная особа, так что нужно бить наверняка. Борис даже не стал обыскивать комнату, всё потом, если успеет. Не хватало ещё, чтобы его прихватили за этим занятием. Стук в дверь был вроде бы и ожидаем, хотя и нежелателен, но от неожиданности Измайлов всё же вздрогнул, повёл плечами, беря себя в руки и решительно направился в прихожую. Дверь открывается вправо. Он придерживался этой же стороны, чтобы сразу увидеть посетителя. Минимум секунду у него будет, потому что гостя непременно ослепит. В то же время, если тот начнёт полить через дверь, шансов избежать линии огня куда больше. Боря, только не начни полить дуро, послышался снаружи голос Григория. Дёрнув за соф и открывая дверь, Измайлов в сердцах выругался. Я тоже рад тебя видеть, проходя в прихожую, произнёс Правкин. Ты как здесь? Вообще-то я тебя прикрывал, помнишь? Но мы вышли через окно, конечно, а потом этот парень ещё и крутился, проверяя на каждом шагу нет ли слежки. Но как ты узнал? Неужели ты думал, что я отправлю тебя вслепую, довёл до места, а там мальчишки за отдельную плату обложили дом. Они и выследили. Даже если бы он заметил слежку, не обратил бы внимания. Ты даже не представляешь, на какие чудеса способны эти серванцы за задаток в Пенне с перспективой его роста до одного фунта. А чего же? Ну очень даже представляю. Ну вот, приметил, как твой сопровождающий выскочил на улицу, ну и я следом и взял его в оборот. Качепряжился он недолго, хотя жизнь ему это и не сберегло. Рассказал, что на подворье ещё четверо расставлены по постам. Пришлось немного повозиться. А когда закончил, слышу, тут веселье вовсю. Заглянул, а ты уж пушки похватал и решительно так готовишься к схватке. Пришлось стучаться в дверь. Кстати, отличная штука твой глушитель и маркеры из фосфора. Курок клацает громче выстрела. Только дымный порох всё же доставляет неудобства. Если промазал всё, цели уже не видно. Облако вырывается во все эти дырочки и заволакивает обзор. Нужен бездымный порох. Знаю, но возиться с ним было некогда. Чего такой невесёлый? Вон один из двоим управился. А этот бык точно матёрой. Управиться-то управился, да только Словом, обнулили меня. Ничего, опыт дело наживное. Тем более, что он никуда не пропал. Открывая кофр, ответил он. Ага, накопитель третьей ступени. Емкость 160 тысяч. В наличии 138 285 очков. В тебе было гораздо больше. Может, Торнтон добивал его до максимума, а потом перекачивал опыт в себя или в своих подручных? Человек является безразмерным резервуаром предположил Борис. В себя, только в себя и никак иначе. Доверять такое сообразна другим глупо. Это всё равно что пьяницу ставить заведовать кабаком. Дополнительные накопители лишняя морока. Вот такой комплект самая оптимальная схема. А что в этом с акваежем? Приметив его в углу, произнёс Григорий, направляясь к нему. Внутри оказались две пачки Бориса и 1000 фунтов в мелких купюрах. Похоже, они уже давно промышляют и успели поиздержаться, потому что этих денег явно не хватит на приобретение 250 тысяч единиц опыта. Не то число, ради которого стоит рисковать головой. Покончив с саквояжем, Григорий обыскал трупы. У Руди обнаружилось 10 фунтов с мелочью, у Торнтона — две сотни с чем-то. Ну, по деньгам, считай, остался при своих, и то хлеб, подвел итог Григорий. Ты что, собираешься делать? Перехватывая руку Травкина, возмутился Борис. Как что? Я хочу расстрелять артефакты, чтобы этим придуркам не павадно было. Я бы задержался, чтобы окончательно их успокоить, только вот беда, времени у нас на это совсем нет. Гаспар вот-вот начнёт бить копытом, и ждать он не станет, тем более деньги уже получил. Я, между прочим, тут слил чёртову уйму опыта, а взамен получил какие-то жалкие гроши. Говоришь, их предприятие уже подходило к завершению? Значит, этот залит опытом по самой и брови. И что ты предлагаешь, возиться с ним? Я тащу его тело и кофр, ты прикрываешь. Выбираемся за город, там ожидаем его возрождения и потрошим урода. Ты серьёзно? У нас на хвосте полиция, причём и местная. Показывая на трупы и делая неопределённый жест, явно намекая на имевший место шум, возмутился Григорий. Не исключено, что эти плотно связаны с местным криминалом. А ты предлагаешь ещё и с таким вот дерьмом возиться? Григорий поймал на себе упрямый взгляд Бориса и осёкся. Ладно. Но ну, чего ты смотришь на меня? Бери тело. Кофра не трогай, сам понесу. Шевелись.